Голова 18 Ослепленный охотник. На несколько секунд я потерял сознание. В голове жутко звенело, а челюсть отдавала адской болью. Придя в себя, я подскочил на ноги и вернул магическую защиту. Меня жутко шатало из стороны в сторону. Риотто не нападал, спокойно наблюдая, как я поднимаюсь. «Черт, неужели судья уже объявил мой проигрыш? Или Риотто просто не стал меня добивать? Уверен, такая возможность у него была. "Сдавайся, или мне придется еще сильнее тебя покалечить". Со сломанной челюстью было сложно ответить что-то вразумительное. Для генерации охотника пользоваться нельзя, а целительством через Брахму я не владел. Максимум мог исцелить мелкую царапину. Я поднял руки в бойцовскую стойку. Это было место ответа. и Риото прекрасно меня понял. Он сделал несколько быстрых шагов в мою сторону. Чуть медленнее, чем при прошлой атаке, но все равно чертовски быстро. Я встретил его ударом ноги в голову. Риото закрылся блоком и сразу же ударил прямым ударом в область моей челюсти. Чувствовался профессионализм в движениях оппонента. Кулак словно самонаводящийся. Я отклонился назад для уворота и затем сразу же ушел в сторону, уже от левого кулака охотника. Скорость нереальная и сила тоже. Конечно, было пространство для маневра, но бегать вечно не получится. Да И мне надо победить, а не просто продержаться тут максимум времени. Решение видел только одно. Переводить все в борьбу и выходить на вдушающий прием. Я уклонился еще от нескольких комбинаций риота, ответив только одним невнятным лоукиком. Противник полностью доминировал, но я нащупал нужный темп и вполне успешно защищался. Все же скорость у противника была не такой, как в момент его нокаутирующего удара. Он использовал какое-то на, на усиление, похоже на то. Значит, в любой момент можно ожидать сильную атаку. А еще можно предположить, что заклинание требует определенного отдыха, то есть его нельзя использовать постоянно. Иначе зачем Риота водится со мной? Да, он проявил благородство, но поддаваться точно не намерен. Еще оставался вопрос, какой Рёта уровень магии? С арканой 50-й? А какой уровень мудрости? Хотя одно было понятно, его магическое усиление куда сильнее, и можно ожидать еще какие-нибудь неприятные заклинания. Моя тактика стала строиться на выжидании. Надо перетерпеть момент, когда он вновь включится в атаку на 100%. Тем более Рёте не хватит мана надолго. Хотя и у меня была такая проблема. Козвенное с тобой уже знаком, Гернест Наказима, сказал Рёта, когда между нами возникла дистанция метров пять. Ты несколько раз помогал бюро безопасности, и кроме того, как-то раз вытащил на убранца мокрой из моего отделения. За эти поступки я тебе благодарен, и потому не хочу в полубитву случайно убить. Книга заклинаний Риота поднялась вверх. Но не обисуй, если покалечу. Мне нужно победить. В глазах стала темная пелена. Риот ты использовал заклинание ослепления. Теперь можно точно сказать, что мой противник имеет минимум мудрость мастера. Развеять такую магию вряд ли получится. «Да если снимать ослепление, это придется убрать усиление тела, а это чревато атак мгновенным прогрышем. Я защитил голову боксерским блоком и стал прислушиваться к каждой мелочи. Не сказать, что было идеально тихо. Представители оракулов не шумели, но довольно громко шелестел ветер. Со стороны риота я не слышал ни единого звука, что очень сильно настораживало. Я готовился в любой момент получить атаку от оппонента. "Влево!" крикнул Вронский сзади. Не задумываясь, я послушал подсказку. Справа от меня прилетело что-то мокрое и холодное, увернулся буквально на грани. «Идет на тебя. Вторая подсказка тоже очень сильно помогла. Я нырнул Риота в ноги, повалил его на спину. Он сразу же попытался встать, но от этого моя позиция только улучшилась. Я начинаю удушающий прием, обхватив ногами торс Риота, руками хватив его шею. К бразильскому джиу-джитсу охотник бюро оказался не готов. Некоторое время он сопротивлялся, но я чувствовал, как с каждым мгновением его покидают и покидают силы. Я был настоящим голодным питоном, который не отпустит свою жертву, пока та не перестанет двигаться. "Стоп, стоп!" закричал подбежавший шаман-оракулов. "Бой закончен". Я отпустил бесхозное тело Риота. Сразу же исцелил себе и снял ослепление. оценил состояние Риота. Он без сознания, но должен откачать. Шаман уже начал что-то колдовать. своей победе я не радовался. Риота подарил мне бой, когда не стал добивать после нокаута. Много раз ту с ним злую шутку, хотя не знаю, чего он вообще боялся. «Такого, как я хренов беж. Если бы дело грозило смертью, я бы плевал на условия турнира и врубил бы темную энергию. Хотя, возможно, дрался бы до конца, не нарушая правил. Уж слишком сильно я хочу выиграть турнир. Молодец, Илья хлопнул меня по плечу. Сложная победа, но все же победа. Не понимаю только почему запретили темную энергию. Из нескольких тысяч боёв на турнире не наберется даже десятка запрета Рахвы. Я проверял этот вопрос. «Видно, мне жутко повезло. Спасибо за подсказки. Без тебя я бы не победил. Помог чем мог. Хорошо хоть подсказки секунданта не запрещены. Аракулы жесткие типы. Могут дать дисквалификацию за любую мелочь. К нам подошел уклимавший Риота. На его лице я не видел расстройства. Поражение он воспринял легко, даже чуть улыбался. Хороший бой. Спасибо. Риота протянул мне руку, и я, не задумываясь, ответил рукопожатием. Ты хуже владел Брахмой, но победил меня. Это заслуживает уважения. Думаю, у тебя были все шансы победить. Ты немного ослабил хватку, и вот результат. Не надо было давать ни подниматься после нокаута. Парень почесал затылок и сощурившись одним глазом произнес. "Не в моих правилах бить лежачего. Аракуль сказал показать честный и красивый бой. Я этого придерживался, насколько мог. Ты победил потому, что был более достоин этого". Может быть и так. Риота, какие у тебя планы на ближайшие ближайший лет?» Как насчет службы по контракту в моем клане? Хм, спасибо за предложение, но я откажусь. Ты же не клановый, верно? Да, дело в том, что я хочу основать свой клан, и потому мне не с руки заключать контракт. Сейчас я активно ищу свободного бога. Но ты же понимаешь, что свободные боги слабы. На 99% это верно. Однако, оставшийся 1% это новые боги, среди которых бывают и крайне сильные. Задача выглядит сложной, хотя и для в этой области, чтобы судить. Но ты все же подумай насчет контракта. Ничего каторжного не предлагаю. Уйдешь, когда будет нужно. Я думаю, мы сможем найти условия, которые выгодны нам обоим. Еще раз спасибо, но это не мой путь. Понял. Я посмотрел в сторону портала, который открыл шаман-проводник. Желаю удачи в будущих боях. Настрою тебя хороший. Но все же, лучше не жалей противников. Тебе тоже удачи в будущих боях. Кстати, мне было бы интересно с тобой поговорить о твоем номере. Это загадка, над которой я бьюсь уже месяц. Разгадка довольно банальна, но раскрытие я готов только членам своего клана. Ха, хитро. Я знаю, что информация это валюта, и поэтому предлагаю обмен. Ты рассказываешь мне о том, как получил номер, а я тебе об этапах турнира короля магов. Паэ, у меня есть информация, которую мало кто знает. Заинтриговал. Если удобно, можем поговорить прямо сейчас в моем храме. «Идет». Риота нравился мне как человек, но я бы назвал его немного наивным. Хотя определенная жесткость в нём была. Этот парень опытный охотник на демонов, а значит, он видел очень многое в своей жизни. В храме на Накадзима имелось две комнаты для переговоров. Одна большая, человек на пятнадцать, другая маленькая. Для совещания максимум из четырех человек. Как раз во вторую мы и отправились. Затратив минут 10, я рассказал Риота о том, как получил двадцать первый номер. Парень задал пару уточняющих вопросов, очень сильно акцентируя внимание на том, что говорили шаманы. Он хотел услышать их слова дословно. Видимо, в этом была определенная важность. Эх, Рин все же оказалась права, поставив на случайность. А я думал, будет что-то интереснее. Я сразу сказал, что разгадка банальна. Зато тайна была довольно большой. Что насчет твоей части информации? Ты Знаешь, кто первые двадцать участников турнира? Нет, и вроде как они даже не участвовали в отборочных. Думаю, это большие шишки с грандиозных и колоссальных храмов, которых можно было брать без каких-либо проверок. Очень близкая версия. Кивнул Риот. Даю подсказку. Двадцать особых мест было не случайно. Обрати внимание именно на количество. Хм. Эди появилась, но мне бы посмотреть на политическую карту. Я немного забыл, сколько всего существует стран. Да, ты думаешь верно в направлении. На нашей земле всего 20 официальных стран, и каждая страна Аракулы позволили выбрать своего представителя. В большинстве своем это люди из правящих кланов, но есть и пара исключений. Я знаю больше половины из первой двадцатки, так что говорю не голословно. Верю, только не понимаю, откуда такая осведомлённость. Услышав имя Рин, ты ничего не заподозрил? Много пошевелив мозгами, я отрицательно покачал головой. Никого с таким именем я не знал. Рин дочь императора Митюяюсу. Я обучал принцессу темной энергии, еще не знаю ее происхождение. И так получилось, что подружились. Если бы ты знал о ее статусе, не подружились бы. Я мещанин, а она принцесса. Разница в статусе колоссальна. Мне пришлось бы вести себя совсем по-другому при общении с ней. В общем, я понял, вы с ней встречались. Риото немного покраснел. Нет, нет, мы просто хорошие друзья, как заволновался. Я широко улыбнулся. Риото уже двадцать пять лет, но смущается от такой мелочи. Твоя личная жизнь мне не интересна. Давай возвращаться к теме турнира. Что интересного тебе рассказал Арин? Турнир пройдет в пять стадий. Сейчас идет стадия под названием «Личные качества. региональная квалификация. Вторая стадия — «Личные качества. региональный отбор. Но формат проведения пока неизвестен. Точно можно сказать, что из более сотни участников останется не больше десятка. Ну а дальше турнир выйдет на мировой масштаб и произойдет объединение регионов. И, кстати, о твоем номере. По идее, 21 номер должен был уйти независимым кланом так как они являются двадцать первой сеткой отбора. Но про них на данный момент вообще нет информации. Как понимаю, этот турнир куда масштабнее предыдущего. Для меня без разницы, сколько будет этапов. Но было бы хорошо знать, сколько будет идти каждая стадия. Этого тебе никто не скажет, но предположительно турнир должен закончиться не позже, чем через год от начала. Светоч не может находиться в мире людей больше года. Второй турнир не закончился именно по этой причине. Да, я об этом уже слышал. Значит, год или даже меньше. В принципе, на такой срок я и рассчитывал. Вряд ли открыл тебе великие тайны, но думаю, что-то новое ты узнал. Удовлетворен нашим обменом информации. Вполне. а срин познакомишь? Арио засмеялся. Я могу это устроить, только вряд ли твое общение срин будет долгим. Она крайне неприветливая девушка. У меня чисто деловые предложения. На свидание я ее не планирую звать. В этом плане вообще без шансов. Но раз у тебя деловое предложение, то, думаю, можно устроить вашу встречу. Только для начала скажи, какого характера твое предложение? Грубо говоря, обмен опытом. Я научу некоторым особым приёмам темной магии, а она взамен найдет мне учителя по брахме уровня грандмагистр. Если ты действительно владеешь чем-то особенным, то, возможно, Рин заинтересуется. Но грандмагистр Таких учителей сложно найти. Можно тогда Архимада. Я не буду против. Ха, ты шутник. Магистр тебе найду без проблем, но найти кого-то выше тебе будет сложнее. У меня уже есть учитель-магистр. Скажи Рин, что я смогу её удивить. Какой у тебя ранг охотника? Восьмой. «При заеме девятый, верно? Верно. Ладно, у тебя есть шансы чему-то обучить Рин. Но она уже давно меня обскакала. Давай обменяемся контактами. «Я сообщу, если принцесса согласится на встречу. Риота больно легко согласился устроить мне встречу. По идее, я был его конкурентом в обучении принцессы, но охотник бюро об этом даже не подумал. Пожалуй, его можно назвать самым настоящим альтруистом. Он готов помогать почти любому. Уверен, он пошел в охотники с целью защищать простых людей, О деньгах и приобретении силы он не думал. После ухода Риота я поужинал и написал Марле. В моих планах было возвратить Джокера в игру. Тем более, со того, что недавно завершил создание биткойна, и у меня уже давно зрела идея, как популяризировать его детище.